Глава седьмая. Лиза. Когда мы подошли к пристани, Кэтлин уже кричала на меня. Ее прямая, несгибаемая фигура искрилась от гнева. Я пришвартовала Измаил, помогла Миллиса идти на берег и быстро зашагала к тете. «Знаю», — сказала я. Кэтлин замахнула руками. «Ты понимаешь, что ты наделала. Ты совсем с ума сошла, девочка». Я остановилась и откинула волосы со лба. В тот момент я не думала. Я не думала. полицу кетл, я видела, что она напого на не меньше меня. Вообще-то я бы сама на себя наорала, если бы могла. Все 20 минут, которые мы мчались обратно, я только об этом и думала. Лиза, они сразу обратились в морскую полицию. Насколько нам известно, полицейские уже на пути сюда. Но что они могут доказать? Хорошо скажешь, что запустила вторую, пока они переговаривались по радио. Я поступила как полная дура, и сама это знала. выпустила две сигнальные ракеты, причём специально направила их по низкой траектории, так чтобы напугать пассажиров. Это было против всех правил безопасности на воде и против здравого смысла. Сигнальные ракеты известны своей непредсказуемостью. Если бы хоть одна изменила траекторию, если бы спасатели заметили вторую. Да, я понимала, что поступила глупо. Но как ещё мне было отгнать эти лодки? Не могла же я сказать сётя, что если бы у меня было ружьё, а не сигнальные ракеты, я бы всё равно выстрелила. Я закрыла глаза, и только когда открыла их, вспомнила, что не подождала на пристани Майка Дормера. Услышав рядом хруст гальки, я поняла, что он к нам присоединился. Обратно мы возвращались на большой скорости, и теперь волосы Майка были мокрыми и взъерошенными. Судя по его виду, он был в некотором потрясении. Лицо Кэтлин стало мягче. Почему бы тебе не пройти в дом, Майк? Я приготовила чай. Майк начал возражать. Вообще-то Перебила его Кэтлин, и в ее голосе появились стальные нотки. «Нам надо пару минут переговорить наедине». Я чувствовал на себе его взгляд. Потом он неохотно отошел на несколько шагов и наклонился, чтобы погладить Милли. Ему явно не хотелось уходить. «Что мне теперь делать?» — шепотом спросила я. «Давай будем держать себя в руках», — сказала Кэтлин. «Они могут просто вынести тебе предупреждение». Но они захотят узнать, кто я и что я. Наверняка есть какая-то база данных. По лицу Кэтлид я поняла, что она уже об этом думала, и ещё не смогла найти ответ. Внутри меня нарастала паника. Оглянувшись, я увидела, как пришвартовываются с Юзен и Мобидва. Я могу просто уехать. Мне вдруг захотелось загрузить вещи в фургон и уехать вместе с Ханной. Посторонний звук отвлёк меня. С противоположного конца залива По прибрежной дороге к нам ехал белый пикап с мигалками и логотипом полиции Нового Южного Уэльса. «О, Боже!» — выдохнула я. «Улыбайся», — скомандовал Кэтлин. «Ради Бога, улыбайся и скажи, что это произошло случайно». Из машины выбрались два офицера. На солнце сверкнули полицейские значки. Двигались полицейские расслабленно, но это только выдавало серьезность их намерений. Я всегда вела себя осторожно, делала всё, чтобы не нарушать австралийские законы. У меня даже не было ни одного талона за превышение времени на платной парковке. И я знала, что стрелять из ракетницы в другую лодку противозаконно. "Здравствуйте, леди", сказал тот, кто повыше, приблизившись к нам и прикоснулся к озерку фурашке. Он задержал взгляд на моей штормовке и на ключах у меня в руке. "Здравствуй, грек". добавил он. Офицер Тренд произнесла тётя, улыбаясь. Добрый день. Да, добрый. Согласился офицер Тренд. Отутюженные стрелки на рукавах его голубой рубашки были острыми, как бритва. Он указал на Измаила и спросил: "Ваша?" "Конечно, моя", ответила тётя, прежде чем я успел открыть рот. Измаил зарегистрирована на меня уже 17 лет. Трент посмотрел на Кэтлин, потом снова на меня. Мы получили жалобы с двух лодок. Они сообщили, что сегодня днем по ним выпустили сигнальные ракеты с лодки, которые по описанию похожи на вашу. Можете сказать что-нибудь по этому поводу? Я хотела заговорить, но из-за их голубой формы язык присох к нюбу. Я смутно осознавала, что неподалеку присутствует Майк Дормер и наблюдает за нами. А прямо передо мной стоит полицейский и ждёт ответа. Я а рядом со мной находился Грег. "Да, приятель", уверенно сказал он и вздвинул фуражку на затылок. "Это я виноват". Полицейский повернулся к Грегу. "Вы ходили сегодня в море с группой наблюдателей. Я понимал, что из-за этих детишек могут быть проблемы, но не очень-то внимательно за ними приглядывал". Пока я высматривал китов, мелкие негодники выпустили две ракеты. "Детешки?" скептически переспросил полицейский. "Я знал, что не стоит брать их на борт", сказал грек и сделал паузу, чтобы прикурить сигарету. "Вот и Лиза предупреждал меня, но мы любим показывать детям дельфинов и китов. Ну, знаете, полезно для общего развития". Грек на секунду встретился со мной взглядом, и то, что я увидела в его глазах, заставило меня почувствовать благодарность. А еще мне стало немного стыдно. Почему вы не сообщили о произошедшем в спасательную службу? Вы понимаете, что бы произошло, если бы мы начали расследование? Извини, приятель, я просто торопился вернуться, чтобы они еще что-нибудь не натворили. Понимаете, у меня ведь на борту и другие пассажиры были. Покажи-ка, Грек, какая лодка твоя. Грэг показал, обе наши лодки были сорокафутовыми, а после того, как я помогла ему закрасить самодеятельность на борту, стали еще и одного цвета. «Ладно, как звали тех детишек?» Полицейский вытащил из кармана блокнот. «Мы не ведем записи», — мешалась Кэтлин. «Если записывать данные каждого пассажира в море, никогда не выйдешь». Она взяла Трента за локоть. «Послушайте, офицер, вы знаете, что мы не какие-то перелетные птички и серьезно относимся к работе. Моя семья живет здесь уже больше семидесяти лет. Не станете же вы наказывать нас из-за парочки каких-то балбесов». Грег тряхнул головой. «Маленькие паршивцы утащили ключи у меня из кармана. Я всегда ношу запасные, понимаешь, на всякий пожарный случай». Я не сомневалась в том, что полицейский не верит ни одному слову Грега. Офицер хмуро оглядел нас троих. Мне было страшно, но я изо всех сил старалась притвориться, будто просто очень расстроена. Полицейский снова заглянул в свой блокнот, а потом посмотрел на меня. Звонивший сказал, что в них стреляла женщина. «Длинные волосы». Без запинки отреагировал Грег. «Наше время их друг от дружки не отличишь, чертовый хиппи. Послушайте, офицер, это моя вина. Я стоял за штурвалом, и я за все отвечаю». «Наверное, зазевался, но ведь никто не пострадал, а?» Я старалась дышать ровно, и, чтобы чем-то заняться, начала разглядывать маленький шрам на руке. «Вы понимаете, что использование сигнальных ракет нарушений закона об оружии, согласно Уголовному кодексу Нового Южного Уэльса, это может привести к обвинению в нападении?» «Я им так и сказал», — ответил Грег. «Сказал им, что это большая ошибка. Вот они и сделали ноги, как только мы причалили». За это полагается 2000 штраф или 12 месяцев тюремного заключения. А если мы всерьёз начнём разбираться, вас будут судить по законам морского права. Грек из Бразилии раскаяние. Я ещё ни разу не видела, чтобы он так смиренно вёл себя с офицерами полиции. Хорошо бы, чтобы здесь обошлось без алкоголя. Я не забыл о твоём предупреждении в июне. Продолжил тренд. Офицер, если хотите, я могу в трубку подышать. «Когда я работаю, я ни капли не употребляю». У меня даже сердце сжалось. Грек никогда бы не стал так унижаться, и теперь он делал это из-за меня. Полицейские глянули на свою машину. Тот, который пониже отвернулся, чтобы что-то передать по рации. «Знаете что?» — сказала Кэтлин. «Давайте я приготовлю чай, а пока вода закипает, вы решите, что с этим делать. Офицер Трент, вам, как обычно, с сахаром». И в этот момент появился Майк Дормер. У меня аж сердце горло подпрыгнуло. Уходить отсюда, мысленно попросила его я. Майк ведь даже не знал, что мы сказали полицейским. Он мог просто сболтнуть им лишнее, то есть рассказать правду и потопить нас всех. Простить его позволите? Майк, не сейчас, отрывисто сказала Кэтлин. Мы здесь заняты. Давайте, офицер. Грег шагнул вперёд и встал между Майком и полицейским. Я готов пройти любые тесты. В трубку подышу кровь, да. Всё, что захотите. Я только хотел передать полиции некоторую информацию, сказал Майк. Я с ужасом поняла, что не знаю, как он относится к моему поступку. На обратном пути у меня мозги просто кипели от того, что я натворила. Всё, чего мне тогда хотелось, это как можно быстрее оказаться на берегу и я ничего ему не объяснила. Я видела, что Кетлин подумала о том же. Но было уже поздно. Майк достал из кармана телефон. Майк, я не думаю, что ты можешь как-то помочь в этой ситуации, чётко проговорила Кэтлин, но он, кажется, её не слышал. Майк, мне стало дурно. Пока мы были в море, начал он. На близком расстоянии появилась некая лодка с веселящимися людьми на борту. Они производили шум, который был достаточно, чтобы напугать китов. Насколько я понимаю, для подобных ситуаций существуют определённые правила. Первый полицейский скрестил руки на груди. "Да, так и есть", сказал он. Майк позволил себе улыбнуться и поднял телефон выше. Английский акцент придавал тому, что он говорит, некоторую официальность. "Что ж, я подумал, возможно, вам понадобится свидетельство. Я всё снял на телефон. При прослушивании вы сможете понять, каков был уровень шума. Пока мы все стояли с раскрытыми ртами, Майк продемонстрировал клип, на котором можно было увидеть все. И скорость ночной звезды, и танцующую толпу на палубе. Можно было даже услышать, как грохотала музыка. Я никогда ничего подобного не видела. Это могло причинить вредки там. Я, конечно, не эксперт, но все же. Сказал Майк. «Посмотрите», — сказала я. «Здесь видно, как они огибают мыс». «Мы действительно пытались вызвать береговую охрану, но они не появились там вовремя». От облегчения у меня в голосе появились песклявые нотки. «Я могу переслать вам копию». «Предложил Майк, если вы захотите использовать запись для привлечения к суду виновных». Полицейские переглянулись. «Мы не уверены, куда именно ее послать», — сказал один из них. «Но вы дайте ваш номер, и мы отзвонимся. Вы кто?» «О, я просто гость», — сказал Майк. Майкл Дормер. Приехал в отпуск из Англии. Если хотите, могу показать паспорт. Майк протянул полицейскому руку. Мне казалось, что в этих краях не принято, представляясь, пожимать полицейскому руку. Судя по лицам всех присутствующих, мое предположение было верным. Сейчас он нам не понадобится. Что ж, мы поехали дальше. Но вы, ребята, запирайте свои сигнальные ракеты на замок, или мы снова заедем к вам с визитом. И он будет уже не таким дружеским. на два замка. Сказал грек и помахал в воздухе ключами. Спасибо вам, офицеры. Поблагодарила Кэтлин и шагнула следом за полицейскими. Берегите себя. Я не смогла произнести ни слова. Когда полицейские сели в машину и дали задний ход, я сделала долгий выдох и вдруг осознала, что у меня дрожат ноги. Спасибо, одними губами сказала я Грегору и кевнуф Майку побежала за дом, потому что у меня просто не было слов. Есть много вещей, которые я люблю в Австралии, но главное для меня это то, что в таком тихом уголке, как Сильвер-Бэй, можно прожить жизнь, где никто особенно не будет тобой интересоваться. Я быстро поняла, что несмотря на наши общие корни, австралийцы во многом отличаются от англичан. Они воспринимают человека таким, каким его видят. Возможно, потому что здесь нет разделения на классы, то есть нельзя определить точно, на какой ступени ты находишься по отношению к новичку. Если вы в общем и целом искренни с местными жителями, они будут искренни с вами. Когда я заявилась к Кэтлин с измученной дочкой на руках, она в тот же день просто представила мне как свою племянницу. Я сказала привет, мне ответили привет, и без каких-нибудь объяснений мы были приняты в общину Сильвербей. Так я стала членом морского сообщества. Лавина команд, транзитники, они привыкли на время входить в чью-то жизнь. Другие были здесь по каким-то своим причинам. В любом случае, никто не задавал лишних вопросов. А если ты предпочитаешь не отвечать на те, что задают, это тоже посчитают нормальной реакцией. Я знала, что не всегда умею скрывать свои чувства, а ребята из команд со свойственным охотником чутьем понимали, что некоторые вещи лучше не трогать. И я это очень ценила. За 5 лет только Грэк расспрашивал меня о том, почему я уехала из Англии. Когда у нас случались хоть сколько-нибудь интимные разговоры, я бывала настолько пьяна, что к своему стыду не могу вспомнить, что ему отвечала. Инстинктивно я чувствовала, что Майк Дормер всё это изменит. Я запаниковала, когда услышала, как он задаёт Кэтлин разные вопросы о том, кто работает в заливе, насколько здесь обычно задерживаются люди и давно ли мы сами здесь живём. Майк сказал, что приехал в отпуск. Только я ещё не встречала отдыхающего, который бы задавал столько конкретных вопросов. Я поделилась этими мыслями с Кэтлин, и она ответила, что я слишком всё драматизирую. За эти годы тёте привыкла, что мы с ней, и она начала верить, что так будет всегда, и никто никогда не нарушит уклад нашей жизни. Кэтлин сказала, что я всё напридумывала, а по её глазам было видно, что она понимает почему. Но я подозревала, что Майк всё-таки нарушит установленные мной границы. Когда я вывожу на Измаиле группу туристов, они разговаривают между собой. Когда пассажир один, для него собеседник я. Одиночки задают вопросы и увозят домой вместе с впечатлениями о морской прогулке какую-то часть меня. Вот почему я обычно не беру туристов-одиночек. И Грег об этом отлично знал. «Ну, так ради чего ты отправилась на эту милую прогулку только для двоих?» Солнце клонилось к закату, мы сидели на лавке – и наблюдали за тем, как Ханна гоняет мили туда-сюда по берегу за обрывками Фукуса. Майк Дормер был в своем номере, а Кэтлин ушла за новой порцией пива. Грэг говорил тихо, чтобы Ланс и Йоша не услышали. «В основном из-за денег», — ответила я. Грэг, очевидно, решил, что раз он меня спас, то теперь имеет право задавать вопросы. Он был такой простодушный. Я достала из кармана джинсов банкноты. Пять сотен за одну поездку. Грэг уставился на деньги. «Думать перед тем, как что-то сказать, это не его стиль». «А почему он столько заплатил за то, чтобы выйти с тобой в море?» На этот вопрос я отвечать не стала. Я знала, что и Грэг бы не стал. «Ну, и о чем вы разговаривали?» Спросил он. «О, ради бога, Грэг! Мне просто интересно. Он появляется тут у нас, выглядит как торгаш какой-то». швыряется деньгами. Что за дела такие? Я пожал плечами. Не знаю, и меня это не волнует. Оставь человека в покое, он скоро уедет. Да, и чем скорее, тем лучше. Не нравится мне он. Тебе все новички не нравятся. Мне не нравятся все, кто к тебе подмазывается. К нам подбежала запахавшаяся, смеющаяся Ханна. Меле плюхнулась на землю моих ног. Она каталась на спине в какой-то гадости. сообщила Ханна. Теперь пахнет как вонючка. Я думаю, это был дохлый краб. А тебе не надо делать домашнее задание? спросила я и убрала волосы с её лица. Теперь каждый раз, когда я смотрела на дочь, мне казалось, что она немного подросла, и в лице появились новые черточки. Это напоминало мне о том, что однажды Ханна уйдёт и будет жить своей жизнью. И учитывая то, что она связывала, мне трудно было представить, как это у нас получится. Только повторение. Во вторник у нас будет тест по естествознанию. Тогда иди занимайся, а потом будешь свободна весь вечер. Что за тест? спросила Йоша. Если хочешь принести сюда, я тебе помогу. Прожив не один год в Silver Bay, я поняла, что ребята в командах обладают знаниями, которых хотела бы, чтобы Ханна получила аттестат. Например, Йоша имела степень по биологии и морской науки, а Ланс мог ответить на любой вопрос. метеорология. Кое-кто делился с Ханной талантами, которые не вызывали у меня восторга. Например, Скотти научила ей ругаться. Однажды, когда меня не было рядом, предложил ей затянуться его сигаретой. Ланса увидел и врезал ему. Но у моей дочери были свои таланты. Я подозреваю, что их ей передала я. Она умеет оценивать людей. Умеет держаться подальше, пока не узнает, какой перед ней человек и чего от него ожидать. Знает, как оставаться незамеченной в толпе. Научилась справляться с горем. Последний урок ей пришлось выучить слишком рано. Темнело, Йоша подсела к Ханне, и они вместе стали разбираться в том, что такое осмос. У Йоши лучше мне получается объяснять такие вещи. Образование у меня хромает, и я твердо решила, что с Ханной будет по-другому. Грег догадался, что события этого дня не прошли для меня даром, и пытался развеселить рассказами о беспокойной парочке туристов с его лодки. Он не вспоминал о своей бывшей и о том, что может случиться с его лодкой. Я надеялась, что бывшая все-таки ослабит хватку. Слушая Грега, я поглядывала на прибрежную дорогу, все ждала, что снова появится тот грузовик. Из его кабины выберутся два офицера в голубой форме. «Хочешь пойти ко мне сегодня?» Спросил Грег, наклонившись ближе ко мне. «Взял тут одного парня из лодочных мастерских. Целую гору видеокассет. Новая комедия». Может, тебе какая-нибудь и понравится, предложил он, стараясь говорить как можно непринуждённее. Нет, ответила я. Но спасибо. Это же просто кино, сказал Грек. Это не просто кино, Грек. Но когда-нибудь, сказал он, не спуская с меня глаз. Когда-нибудь, уступила я. Майк Дормер появился, когда солнце зашло за горизонт. Включили горелки, Кэтлин сделала бутерброды с беконом и толстыми кусками белого хлеба. Ханна втиснулась на лавку рядом со мной. Она закуталась в шарф, а волосы убрала в хвостик. Кэтлин подала Майку тарелку, он обошёл столы за ней, единственное свободное место. Одежда чистая и хорошо скроенная всегда выделяла его среди других. Мы могли целыми днями ходить в одном и том же, ведь под штормовкой или ветровкой не видно, что он на тебе надето. Майк глянул на меня, потом на других и пробормотал: Добрый вечер. Я всё ещё вздрагиваю от его акцента. У нас в Сильвер-Бэй не так много людей из Англии, так что я уже давно не слышала речь соотечественников. Ханна наклонилась ближе к столу и спросила: Ты видел, что я написала? Майк поднял голову от тарелки. В у тебя в компьютере я оставила тебе записку. Я показал, как искать людей, и я сегодня поискала. Майк взял бутерброд с тарелки. Я снова поискала тетю Кэй, а потом поискала тебя. Майк вскинул голову. Там есть твоя фотография, твоя и твоя компания. Мне показалось, что Майку стало некомфортно. Понимаете, мне симпатичны люди, которые не любят, когда кто-то копается в их личной жизни, и я всегда говорила Ханне, что так делать нехорошо. «И что же там, приятель?» — спросил Ланс. «Наркотики, торговля белыми рабами». Может, продать тебе малявку по сходной цене. Ну, если захочешь, подкинем в придачу собачку. Ханна ткнула его кулаком в плечо. Вообще-то скучно. Улыбнувшись, сказала она. Я бы вот не хотела работать в сети. А я думаю, Майк постепенно начал приходить в себя. Что у тебя здесь найдутся дела поинтереснее. Так чем же конкретно ты занимаешься? Спросил Грэг. По его агрессивному тону я поняла, что Мэг еще не прощен за нашу поездку. И мне из-за этого захотелось как-нибудь его защитить. Мэг откусил большой кусок от бутерброда и ответил, не проглотив. «В основном исследование, собираю вводную информацию для финансовых сделок». «Ммм, скучное занятие», — с пренебрежением сказал Грег. «Это твоя собственная компания?» — спросила Ханна. Мэг с набитым ртом покачал головой. хорошо платит. Поинтересовался Ланс. Майк наконец закончил жевать. Мне хватает. Я подождала, пока Ханна уйдёт в дом, и только после этого заговорила с Майком. Слушайте, извините за сегодняшнее. Я хочу сказать, если я вас напугала. Просто не знала, как избавиться от этих лодок. Не продумала своё действие, это было глупо. Я промечева, особенно с пассажиром на борту. Он к тому времени уже выпил пива и расслабился. Как и мог расслабиться такой человек. Растегнул воротничок рубашки и закатал рукава пуловера. Облака закрыли луну, и при свете фонарей на крыльце я едва разглядел его улыбку. "Да, признаюсь, такого я не ожидал", сказал он. "Я подумал, что вы решили забить их гарпуном". У Майки была такая улыбка, мне даже показалось странным, что я могла заподозрить его в том, что он способен донести на меня полицейским. Но такая уж я. Чтобы вам была понятна подозрительность моей позиции по умолчанию. Не в этот раз. Сказала я, и он улыбнулся. Майк не опасен, подумала я. Уж очень давно я не думала так о мужчинах. Моя комната была в задней части дома, в самом конце коридора. Можно сказать, что от моря меня отделяли только дерево и стекло. Соседняя комната, комната Ханны. Ночью она частенько приходила и забиралась ко мне в постель. Совсем как в те времена, когда была малышкой. А я обнимала дочь и была так счастлива чувствовать ее сладкий запах и тепло. Если честно, хорошо спать я могла только когда Ханна была со мной рядом. Но я бы никогда ей об этом не сказала. Малышка и так несла на плечах непомерный груз. Не хватало, чтобы она чувствовала себя ответственной за мой сон. Стоило мне укрыть ее одеялом, она сразу засыпала. Так что, думаю, нам обеим спокойнее было спать вместе. Милли располагалась на ночь на коврике между кроватью и окном. Я все время держала ночь окно открытым. Звуки моря и звезды на чистом небе умеют убаюкать. А ночи никогда не были такими холодными, чтобы хотелось закрыть окно. Здесь, на втором этаже, я могла остаться наедине со своими мыслями и поплакать так, чтобы никто не услышал. Очень редко я закрывала окно из-за опасения, что мои всхлипы долетят до ребят, которые сидят за столом внизу. или дотористов, которые решили прогуляться возле гостиницы. Восточный ветер мог донести вниз мои сдавленные рыдания, а западный в ответ принести ко мне смех и разговоры ребят из команд преследователей. Вот так я и услышала голос Грега. Стянула толстовку через голову, встала у окна и услышала. Он уже запынел, говорил не очень разборчиво и совсем недоброжелательно. Держись от неё подальше, понятно? В его голосе была неприкрытая угроза. Я 4 года её жду. Никто не подойдёт к ней ближе меня. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что он это обо мне. Грег возомнил, будто имеет на меня право. Это так меня взбесило, что я с трудом удержалась, чтобы не выскочить туда, к ним, и не сказать всё, что я об этом думаю. Но я осталась в комнате. События прошедшего дня дорого мне обошлись. Ещё один бой был не под силу. Я лежала в постели, проклинала Грега до нохё. И пыталась не возвращаться туда, куда может привести меня английский акцент. Спустя час не меньше я поняла, что так и не услышала ответ Майка.